Глава 5. Монстры. Ходаком оказался молодой, весёлый, энергичный парень лет 20. Даже сложно было поверить, что он руководит бригадой из 10 человек. Осмотрев беглом взглядом новичка, тот выделил кирку, клюв и вместительный туристический рюкзак. Внимательно выслушав историю Морика, поминул торговец заковыристым матерным словом и выдал аванс за 2 дня для погашения долга. Вернуться Васиного все равно скоро не получится. Ходок пояснил, что дальний ресурсный кластер с поселком должен подзагрузиться на следующий день после полудня, и важно попасть туда аккурат после обновления, пока пустоши в бегунов не переросли. И опять же конкуренция. Неизвестно, кого нелегкая принесет трусить поселок. Этим они и живут, носятся по кластерам в поисках полезных вещей и провизии. К обеду к боксу подтянулась команда. Обычные пацаны и мужчины постарше. Некоторые с виду не бойцы ни разу. Разнорабочие. Вооружены кто как. В основном холодняк в виде клёвов и ножей. Да и пару дробовиков Морок заметил. Только костяк бригады из трёх человек экипирован под завязку. Из транспорта трёххозный тентованный ЗИЛ и УАЗ Буханка. Последнее выглядело даже более устрашающее, чем грузовик, за счет оборудованного на крыше места стрелка с кормом, повернутым назад. Машина не предназначена для преследования противника, но могла прикрыть тлы и фланги при отступлении. Это ке тачанка в современном исполнении. Ехали не спеша, объезжая кладстары и иногда делая привалы, ожидая перезагрузки. Постреливали. Дедовщина в команде присутствовала. Так что первых встретившихся тварей пришлось разделывать новичку. Морок не спорил, старался воспринимать это в качестве стажировки. И ближе к вечеру пацаны из Кузова стали общаться вполне доброжелательно. Под шумок по кругу на пятерых прошла скружка коньяка. Отметили первый рабочий день нового члена команды. Установилась простая душевная атмосфера, где не нужно особо напрягать язык. С объездами дорога показалась очень длинной, а так, по рассказам рейдеров, до стаба по прямой километров двадцать не больше. К развалинам, напоминающим своими очертаниями коровники, подъехали уже затемно. Старые и ветхие здания означают, что жизни здесь давно нет, а потому считаются относительно безопасными местами, если только на перезагрузку не пойдут. Наскоро перекусили консервами, чтобы не разводить костер. Мало ли кто захочет на огонёк заглянуть. Новичка на дежурство командира решил не ставить, ограничившись пятёркой опытных рейдеров. В кузове грузовика повисли четыре гамака в ряд. Лишь Мора куда достался старенький матрас с затхлым запахом. Подвинув свою постель так, чтобы задница соседа свисала не над лицом, он прикрыл глаза и под тяжестью трудного дня мгновенно уснул. Он осторожно пробежал минное поле и устремился в тёмную неизвестность. Блуждал вдоль реки, вдыхал ночные запахи и прислушивался. Тишина. Снова странствовал по огромному Стиксу. Было одиноко и холодно. Он искал, не находил и снова искал. Ветер принёс новые запахи. Несло мускусом, испражнениями и несвежим мясом. Монстры Горячие, злые и очень голодные ждут. Они учуяли. Это совершенно новое ощущение опасности. Страх, пробирающийся к каждому волоску тела, а не в пятки, как обычно. Всё больше и больше монстров пытаются настигнуть его. За спиной азарт и жажда крови преследователей. Внезапно глотки, тяжёлые поступь и урчание смолкли. Его окутала чернота. Преследователи потоптались на её границе и извергли мерзкими пастями пронзительные вопли, исполненные лютым негодованием и разочарованием, выбрасывая в холодный воздух клубы пара. Один из монстров гигантской лапой хватал камни и бросал в Догонку добычу, тряс головой, как будто отнекивался от чего-то. Ушёл обратно к стае, шум надыша и круша по пути деревья. Черноте безопасно, сюда не ходят чужие. Чернота это хорошо. Морок вскочил в холодном поту, уже рассветало. Ходок и ещё один боец не спали. Судя по аромату, пили кофе, приготовленный тут же на маленькой походной печке. Смотри, глаза какие шальные. толкнул командир бойца в бок и улыбнулся. Робер приснился, что ли? Твари возле Осинова. Я там был, во сне, как на его. По размеру раза в 2 больше, чем лотарищики. Их сотни. Такая хрень тебе будет являться ещё долго. Седай, кофе дал Бани. Это умные монстры, один даже камнями бросался. Да слышал я такие байки. Отозвался боец. Не поймёшь, то ли сами продвинуты, то ли ими кто-то управляет. Ходок, аму что новичка дар открылся, осознанный сны видит. Откуда в этой глуши столько тварей, тем более развитых, сам по суди. Это да, на морок держи. Боец взвнул и протянул кружку. Железные аргументы заглушили тревогу. В череде меняющихся кластеров она его все пропала. К разговору больше не вернулись не из-за того, что сон выглядел несуразно или глупо. Не было времени думать и принимать решения. Все произошло очень быстро. Ходок зачерпнул ложкой суп, чтобы проверить готовность обеда, но так и замер с нею у рта. Глаза выражали крайнюю степень удивления и страха. Вдалеке, почти у горизонта. От стаба Васиного поднимался огромный столб черного дыма. Беда редко приходит одна и в стиксе. Совсем рядом послышалось разноголосое урчание. Перед тем, как мелькнувшая тень не снесла командира с ног, Морок встретился с его взглядом, наполненным ужасающей догадкой о происходящем в Васиного. Морок невольно зажмурился, и наступила тьма.